Глава 10. Вот и подошли мы к году 1975. Году, ставшему олимпом для Евгения Мартынова, явившему советской эстраде обладателя золотой лиры 75 Гран-при 10-го международного конкурса эстрадной песни Братиславская лира. Впервые победу на этом конкурсе одержал представитель СССР. исполнившей свою песню яблони в цвету. А ведь поездке в Братиславу предшествовала нешуточная баталия с военным комиссариатом, постоянно присылавшим свои повестки, несмотря на жене на законное право на отсрочку по семейным обстоятельствам. Но тогда, в 1975, брату исполнялось 27 лет, и для военкомата имевшего свои планы и нормативы Оставалась последняя возможность отправить такие призывника в армию весенний призыв. Музы, говоря коротко, победили. Правда не без содействия сильных мира сего. Первая пластинка «Миньон» с песнями Евгения Мартынова в авторском исполнении, в которую вошли песни Лебединая верность, яблони в цвету и Наш день на стихи Дементьева. Вышла несколькими огромными для тех лет тиражами и принесла молодому композитору и певцу всенародную популярность и объективное признание эстрадного мира. Неожиданно для самого автора его песни стали исполнять зарубежные артисты. Из ВААПа Всесоюзного агентства по авторским правам стали поступать извещения об исполнении песен Мартынова. В самых различных частях света во всех социалистических странах в финляндии испании англии канаде сша японии в следующем 1976 году новая победа серебряная медаль на международном конкурсе исполнителя эстрадной песни золотой орфей в болгарии где женя исполнял две болгарские песни и свою «Аленушку» на стихи Дементьева. Помимо того, лауреатские звания сопровождались специальными дипломами и призами к ним: за элегантность, за артистическое обаяние, за телегеничность. Это был успех, успех с большой буквы. Круто изменивший атмосферу вокруг имени Евгения Мартынова, но не изменивший самого Евгения, и не устранивший почти никаких его житейских неудобств. Все так же брат снимал комнату, а потом квартиру без пианино. все так же записывал где-то в дороге и в гостиницах ноты на клочках не нотной бумаги, записывал, чтобы добравшись наконец где-нибудь к инструменту выплеснуть из души чудесную мелодию, давно просившуюся наружу и заявлявшую о себе навязчивой попевкой, чтобы по приезде в Москву или Артёмовск Быстренько набросать клавир, удивлявший совершенством и законченностью, хотя для его шлифовки у автора, казалось бы, не было ни времени, ни возможностей. Генеральный директор фирмы Грамзаписи Мелодия Сухорадо, бывший в те годы заведующим отделом культуры ЦК ВЛКСМ и принявший большое участие в судьбе будущего лауреата премии Ленинского комсомола, однажды с улыбкой рассказывал: "Женю Не надо упрашивать, что ли, или сыграть. Он сам набрасывается на фортепьяно и музицирует захлеб, словно боится, что его вдруг отнимут от инструмента. Играет и поет, предваряя песню фразой. А вот еще новая песня. Нужно сказать, что Жене везло на друзей и доброжелателей, несмотря на сильный отряд недругов в редакциях телерадио и в союзе композиторов. Брат всегда с благодарностью и уважением говорил о писателе Борисе Полевом. До 1981 года, занимавшим должность главного редактора журнала Юность, Евгении Тяжельникове, тогда пребывавшим на посту генерального секретаря ЦК ВКСМ, Владиславе Казенине, заместителе председателя правления Союза композиторов России в 70 80 х годах, первым заместителем министра культуры СССР Юрием Саульском, очень известным песенном и джазовом композиторе, дирижоре и музыковедом. Людмилой Зыкиной, поистине народной артистке, авторитетной и, наверное, самой титулованной в нашей стране. генерал полковники бронетанковых войск СССР Драгунском, дважды Героя Советского Союза. Подполковнику Мейе Потомки знаменитого литератора XIX столетия, заместитель военного комиссара Москвы в ту пору, об Иосифе Кабзоне. В адрес своего друга и старшего коллеги по эстраде Кобзона Женя часто говаривал добрую шутку: самый русский еврей Советского Союза. Для брата понятие «русской» действительно объединяло в себе самое возвышенное и добрые качества. Женя был патриотом от русового волоска на своей голове до отчаянного, почти искон вечного риторического вопроса, не раз вырывавшегося из его уст в последние месяцы жизни: "Что же делать? Русская песня гибнет. Рак музыка и утренняя пошлость, передача утренняя почта, её окончательно доконают». Песня года совсем превращается в песню гадов. Однажды поздним вечером после записи жениной песни на радио, Кобзон спросил композитора: "Подбросить тебя куда-нибудь? Я на машине". Женя, устало улыбнувшись, ответил: "На Курский вокзал, если можно". "Куда уезжаешь?" "Да нет, я сегодня там ночую". И это не было шуткой. На следующий же день Иосиф повел Евгения к секретарю ЦК ВКП(б) Пастухову, затем к зампредума Совета Коломину, и дальше квартирные дела пошли как по маслу. Буквально через неделю Женя внес деньги в жилищно-строительный кооператив, а через полгода получил ордер на новую двухкомнатную квартиру. 13 лет спустя Иосиф Давидович, народный артист СССР, депутат Верховного Совета СССР, возвратившись в Москву из США после гастролей, сразу позвонил по телефону в осиротевший женин дом и спросил Эллу, жену, а теперь вдову Евгения Мартынова. Нужна ли моя помощь? Я, к сожалению, узнал о вашем горе в Нью-Йорке из тамошней газеты. И потому не мог быть на похоронах и помочь чем-нибудь сразу же. Я завтра собираюсь поехать к Жене на кладбище. Мне сказали, что он на Новокунцевском, прямо у входа. А тогда, в 1978 году, Женя счастливый въехал в свою квартиру на втором этаже дома номер 32 на Большой Спасской улице, квартиру, куда в первую очередь он ввёз кабинетный рояль предмет своих многолетних мечтаний. Теперь можно и жениться, в шутку и одновременно всерьез, сказал брат. 19 августа 1978 года день его свадьбы с 19-летней, симпатичной, можно даже сказать, красивой, горячо и верно им любимой девушкой из Киева Эвелиной в вличество Стернниценка Как мы уже знаем из автобиографии, зеркальный зал ресторана Прага буквально ломился от гостей, цветов, улыбок, поздравлений. Женя весь вечер прикасался к бокалу только символически, потому что в конце торжества должен был петь сам. Так он для себя решил и держал в тайне этот сюрприз для всех. И вот Женя поет. боя самозабвенно, переполняемый любовью и радостью, поет для счастливой супруги, для друзей и близких, искренне желающих ему счастья и удачи в семейной жизни, следующей главе, в судьбе. Женя любил делать сюрпризы, рад был удружить всем и всегда. Предлагал услугу сам, первый, не дожидаясь просьбы об этом. Элла Часто рассказывала, как супруг эффектно преподнес ей сюрприз умение плавать. Дело в том, что он долгое время не умел плавать. Как и я, между прочим, и очень тяготился этим своим недостатком, решив таки научиться, во что бы то ни стало. Научился. Но как, чтобы никто из близких об этом не знал. И наконец, летом 1988 года Приехав с женой в Сочи и сразу придя на пляж, Женя с разбегу бросается в воду и плывет в море. Ужас у супруги нет предела: то ли кричать, звать на помощь, то ли самой в море бросаться. А он сделал круг, спокойно вышел на берег, как ни в чем не бывало, и лег загорать. Мало что тут особенного. Появился свой дом. Появились новые друзья, новые поэты-соавторы, новые песни. Содружество Мартынов-Дементьев продолжало являть на свет свои откровения. Отчий дом, Натали, у Есенина день рождения. Прости, ласточки, домой вернулись. Самые именитые и популярные поэты предлагали молодому композитору свои стихи и охотно подтекстовывали его мелодии это кахановский Харитонов, вознесенская островой дербенёв плецковский Добронравов. повсюду звенели Женины песни я тебе весь мир подарю соловьи поют заливаются начни сначала чайки над водой «Веселый зонтик песня о моей любви Не смолкали и, что называется, старые мартыновские шедевры, сейчас бы сказали вчерашние хиты, порой мешая новым опосам зазвучать в полный голос. Появились поклонницы с чемоданами и раскладушками, ночевавшие прямо у двери квартиры номер 404. Смешно и трогательно вспоминать тех девушек, звонивших и писавших брату, признававшихся ему в любви, доказывавших мне Со слезами на глазах, что такой верно любящей женщины, как она, Женя нигде никогда не найдет, и потому умолявших меня помочь им встретиться с их возлюбленным и недоступным идеалом, чего только в посылках не присылали. И вязаную одежду, и варенье, и пироги, и сувениры, и женены портреты. И альбомы, посвященные любимому артисту, и стихи о нем и для него. Телефон не смолкал. Женя к нему не подходил. Отвечала Элла, я и родители. Неизвестные голоса вещали мне в трубку: "Евгений, не обманывайте, это вы. Я вас ни с кем не спутаю". Они с ней разговаривали твердо и решительно, требуя незамедлительно позвать к телефону мужа. Я знаю, он дома. Не надо ничего передавать. Дайте ему трубку. Кто я? Я его знакомая, но по имени он меня не знает. Приходилось жене иногда все таки бравшему трубку и подлости выслушивать. «Эллы нет? А вы знаете, где она? И голос другого конца телефонного провода подробно и что называется добросовестно докладывал, где, зачем и с кем сейчас Женя супруга. А Элла сидела рядом, безмятежно склонив голову на плечо мужу и ничего не подозревая, смотрела телевизор. Был. Бывало и наоборот. подобное кто-то рассказывал Элле, а ее безгрешный муж все это с интересом слушал в другую трубку, находясь в соседней комнате. Хотя, по рассказам телефонного агента абонента, должен был находиться там-то и там-то, у такой-то и с такой-то